Память преподобного Ефросина Преподобный Ефросин происходил от незнатных родителей, но своими добродетелями превзошел и всех благородных по происхождению. Многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей и поэтому впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. Так и этот преподобный Ефросин был узрен в видении, находящемся в раю, который он и наследовал своим святым житием. В монастыре Ефросин служил в поварне и служил не как людям, но как бы Богу, в великом смирении и повиновении. Трудясь день и ночь на послушании, он никогда не оставлял молитвы и поста. Терпение его было изумительно, ибо он претерпевал большие неприятности, поношения, поругания и частые досаждения. Возжигая в погварне огонь вещественный, он распалялся духовным огнем любви к Богу, и к нему пламенело сердце его. Приготовляя пищу братья, он своим добродетельным житием уготовлял себе трапезу в Царствии Божьем дабы насытиться там небесным блаженством с теми, о которых сказано. Блажен, кто вкусит хлеба в царстве Божием, Он служил Господу в тайне, дабы воздано ему было явно, как это действительно и исполнилось. Вот каким образом показал Господь то, чего заслужил раб его Ефросин. Некий Иерей, живший в одном монастыре с Ефросином, всегда молил Бога показать ему в чувственном виде те будущие блага, которые уготованы любящим его. И вот в одну ночь он имел такое видение. Ему представилось, что он стоит в раю со страхом и радостью, созерцая его неизреченную красоту. Там он увидел повара своего монастыря Ефросина. Приблизившись к нему, Иерей спросил, «Брат Ефросин, что это? Неужели это рай?» Ефросин отвечал, «Да, отче, это рай». Иерей опять вопросил его, «А ты как здесь?» Ефросин отвечал, «По великой милости Божией я поселился здесь жить, ибо это есть обитель избранных Божий». Иерей спросил, «Имеешь ли ты какую-нибудь власть над этими красотами?» Ефросин отвечал, «Сколько могу, столько и даю из того, что видишь». Иерей сказал, «Не можешь ли мне что-нибудь из этих благ дать?» Ефросин отвечал, «По благодати Бога моего, возьми, что хочешь». Тогда иерей указав рукою на яблоки, попросил их. Ефросин сорвал три яблока, положил их иерею в платок, говоря, «Возьми то, чего просил, и насладись». В это время начали ударять в церковное било к утренне. иерей проснувшись и придя в себя, счел, увиденное за сон. Но, протянув руку к платку, нашел в нем те яблоки, которые получил видение от Ефросина, и ощутил неизреченное благоухание от них, и поэтому находился в изумлении. Встав с постели и положив на нее яблоки, он пошел в церковь и увидел там Ефросина, стоящим на утренней службе. Подойдя к нему, Ирей клятвенно упрашивал ему открыть, где он был в нынешнюю ночь. Ефросин отвечал, «Прости меня, отче, в нынешнюю ночь я был там, где ты меня видел». Иерей сказал, «Потому-то я и заклял тебя объявить дела Божии, чтобы ты не утаил правды». Тогда смиренно мудрый Ефросин сказал, «Ты, отче, просил у Господа показать тебе в чувственном виде воздаяние избранникам его, и Господь благоизволил твоему преподобию показать это через меня, худого и недостойного». «И вот ты увидел меня в раю Бога моего». Иерей спросил, «А что ты дал мне, отче, в раю, когда я просил у тебя?» Ефросин отвечал, «Я дал тебе три яблока, те самые, которые ты положил в келье своей на одре. Но прости меня, отче, ибо я червь есмь, а не человек». По окончании утренни Иерей собрал братью и показал ей три райских яблока — Подробно рассказал то, что видел. Тогда все ощутили от тех яблок неизреченное благоухание и радость духовную, и в умилении дивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварню к Ефросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли его найти». А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться, ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те, братья, разделили между собой и раздавали многим на благословение. В особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней, и много пользы все получили от такого дара святого Ефросина, и, сохраняя описанное дивное видение не только на хартиях, но и в сердцах своих, стремились к великим подвигам и благоугождали Богу. Молитвами преподобного Ефросина, да сподвигнет Господь и нас, райских обителей. Аминь.